Постепенно мы привыкаем к запаху паленого мяса, да и останки понемногу прогорают. Куском арматуры Юрка непрерывно ворошит огонь, а мы подкладываем в пламя смоченную в солярке ветошь. От холода жмемся к огню, хотя вряд ли кто из нас не думает о его зловещем происхождении. Юрка говорит, что завтра днем нужно принести побольше солярки и трепья, Дескать, если погаснет костер, его и развести будет нечем. Не знаю, как другие, но я-то отлично понимаю, что он имеет в виду предстоящие Алёнкины похороны. Костер горит довольно долго, а когда первый луч солнца пробивается к нам через покрытое сажей окно, в кострище остаются только тлеющие угольки до да черный пепел. Разумеется, поездка к папо отменяется. В город за продуктами отправляются Пашка со Светланкой Остальные занимаются дровами, соляркой и ветошью. Следующей ночью мы сжигаем Аленку. В то время, когда полыхает второй погребальный костер, глядя на огонь, я размышляю об одной, на мой взгляд, серьезной ошибке Создателя. Зачем он допустил одновременное существование разных миров на виду друг у друга? Чтобы мы завидовали им... Наблюдая, как они поедают булочки с сосисками, чтобы у них портился аппетит, когда мы попадемся им на глаза. А может, в этом заложен какой-то другой смысл, который мне пока не разгадать? Ответа на свои вопросы я так и не нахожу. И еще одна мысль не дает мне уснуть. Как бы не помереть в этом цеху, где угодно, только не здесь». Не хочется, чтобы меня голову пеленали ветошью и поливали потом соляркой. Но особенно мне не хочется гореть в костре на радость оставшимся. Да и матери бы такое не понравилось. Я-то знаю, ей все видно оттуда. Догорает огонь, а я гадаю, кто следующий. Теперь нас семеро, будет труднее. Да и морозы, похоже, усиливаются. В один из дней в город за продуктами отправляются Олежка, Пашка и Светланка. К назначенному времени они не возвращаются. Мы сидим у невзрачного костра, голодные и злые. Разговор не клеится, да и не о чем нам говорить. Каждый из оставшихся понимает. Ушедшие приняли верное решение. Для них это способ выжить. Конечно, Юрки-то от этого радости мало. Но кто его будет спрашивать, оказавшись на свободе? «Лично я бы ушел, не задумываясь. Только как мне уйти? Он же все время за мной следит». Ему бы и Олежку с Пашкой не стоило отпускать. Но с ними Юрка, кажется, просчитался. У каждого из них было что взять в залог, вот он и отобрал у них самое ценное. У Олежки часы и материн паспорт, который тот стянул перед тем, как сбежать из дома. У Пашки шикарный золотой крестик с цепочкой, как он сам говорил, бабушкино наследство». А у меня так и нечего взять ни документов, ни наследства. Поэтому в залоге я сам. Пользуясь тем, что все молчат, я злорадно обдумываю случившееся. Ясное дело, Юрка лопухнулся. Жизнь-то дороже, чем эти побрякушки. А паспорт это вообще хохма. Какой дурак поверит, что Олежке пригодится его домашний адрес. Совсем наш старшой одурел с голодухи. Забыл Олежкины рассказы про то, как его мать лишали родительских прав. Напротив сидит Виталька. Подумав о нем, незаметно усмехаясь, Вот еще одно чудило. После папа у него окончательно в башке помутилось. Считает Юрку чуть ли не отцом родным. А вчера вообще порол какую-то туфту, что может за Юрку и жизнь отдать. Тоже, наверное, с голодухи. Все не может забыть, как старшой хотел попика убить. Вот бы рассказать Витальке, что никто никого убивать не собирался. Только нахрена мне это нужно? Он же вмиг меня заложит. Поздним вечером мы доедаем остатки хлеба. Я понимаю, пришло время уходить, иначе смерть. Теперь главное незаметно ускользнуть от Юрки. Пока не очень ясно, как это сделать, но завтра что-нибудь придумаю. Сейчас башка не варит.